Людоедка и разбитый горшок Есть еще одна история, которая Рапунцель напоминает лишь косвенно, но она такая смешная, что не могу ей с вами не поделиться. Речь идет о сказке Голубка, того же Джамбатиста Базилия. Жил да был принц по имени Нарда Аньелла. Все у него было хорошо,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 как написано в сказке, что бабе орать мужику насрать с каталогического юмора тут будет еще много к слову, но проклятие выскочило на королевича тут же в виде прелестной златокудрой девы в лесу, которая забавлялась тем, что смеялась над улиточками. Наверное у нее была бы самая странная анкета во всем тиндере видимо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 наматыванию соплей на кулак. Куделька отметила, что жених, в общем-то, сыкло «Ох, и слаб-то на понос! Клянусь, ты перед своей тенью обосрешься! прокомментировала она. Это точная цитата, если что. Однако добрая девушка помогла своему крашу и второй раз. Зато когда в качестве третьего задания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 и попросил ее подождать, пока он метнется домой, захватит что-нибудь модное и предупредит предков, что привел невесту. Тем временем агресса прокляла принца. Едва кто-то поцелует его в родном доме, как он забудет кудельку. Так все и вышло. Едва матушка коснулась губами щечек своего мальчика, у того вылетели все обещания из головы.